Глава третья Пожалуй, я еще никогда в жизни так быстро не бегала. Забывая о дыхании, холоде, мокрых промерзших ногах, я несусь между этими гаражами, не чувствуя собственного сердца. Петляю, как мышонок, по узким проходам, слышу их голоса позади. Они не бегут, но загоняют меня, как зверька, и, похоже, я увидела не то, что должна была видеть. Горло душит предательский кашель, адское желание вымыть руки, и, кажется, я вот-вот отключусь, но инстинкт самосохранения прибавляет мне сил ровно до того момента, пока я не утыкаюсь лицом в тупик. «Боже, я свернула не туда! Куда мне бежать? Куда?» Натягиваю сильнее капюшон на лицо, пряча волосы. «На мне все вещи мальчишеские, так проще». Тогда на меня не глазеют. Останавливаюсь у одной из бочек и просто приседаю за ней. Закусываю губу до боли, даже не дышу, потому что я вижу, что они подходят близко. — Ну и где тот пацан? Я уже задолбался его гонять. Ердан, ты видел? — Нет, смылся, видать. — Расходимся. — Да куда, Беркут? Распиздит же ментам, надо его найти. Я сказал по домам. Я их не вижу. Слышу только басистые голоса. Трое мужиков. Мамочка, как же я попала. Но, похоже, мне крупно везет, потому что, покурив, они просто расходятся в разные стороны, и я с облегчением выдыхаю. Проходит минут десять, и я осторожно вылезаю из своего укрытия. Вокруг ни души. Очень тихо. На улице глубокая ночь. У меня острый музыкальный слух. Занятия с трех лет не прошли даром. Так вот, сейчас слышно только ветер. Холодный, завивающий, колкий. Отряхнувшись от грязи, я тихонько ступаю по этому переулку. Они ушли, пронесло. Но стоит мне расслабиться, как внезапно меня буквально отрывают от земли, И на лицо ложится крупная мужская ладонь, закрывая рот. Захват настолько резкий и оглушающий сильный, что я не то, что закричать, я даже среагировать не успеваю. Он стоит сзади, я не достаю носочками до пола, и пошевелиться абсолютно не могу. А после чувствую, как его рука убирается с моего рта, и в шею утыкается что-то ледяное. Нет, не ранит но пробирает до костей холодом. Нож. Ты ничего не видел, понял? Его голос. Рокочущий, басистый, оглушительный. Он раздается прямо у уха, и я чувствую, как по телу разливается дрожь. Да. Отвечаю тихо своим нежным голосом, а после он убирает нож и резко разворачивает меня к себе. Не могу дышать от страха, Сердце сжимается в груди. Смотрю только на него, высоко задрав подбородок. Предо мной мужик на две головы выше. Плечистый, высоченный, огромный просто. На лицо боязно смотреть, но я улавливаю его темные глаза, как у самого дьявола, и черные волосы. Это он стрелял. Он убил человека. Один миг... И бандит за лесо хватает меня крупной рукой, поворачивает на свет фонаря и буравит строгим взглядом, тогда как меня от ужаса просто парализовало. Я ничего не могу, ни закричать, ни пошевелиться. У меня такое бывает. У нормальных сработал бы инстинкт: беги или защищайся. Так вот у меня действует только: замри. Ты, девчонка, Не вопрос, утверждение. Он держит меня за шкирку, как котенка, один миг и срывает капюшон с головы, отчего мои кудрявые волосы тут же рассыпаются по плечам и спине. Он резко меня отпускает, так резко, что я плюхаюсь на землю, видя его кожаные туфли. Медленно поднимаюсь, замечая, что мужчина, одет в черные джинсы, свитер и распахнутое короткое пальто, с воротником-стойкой. Сглатываю, понимая, что мне кажется конец. Я стала свидетельницей убийства. Тот несчастный больше не вставал. Да и кто встанет после двух пуль? С ужасом смотрю на этого мужчину. Взрослый, здоровый бандит. Боже, какой же он страшный. Даже в этой темноте бабайка и то будет милее. Что ты здесь делаешь? Спрашивает, а я не могу ответить. Губы онемели, язык не слушается. Я просто смотрю на этого мужика и вся как оцепенела. Вали отсюда, увижу еще раз, прихлопну. Рыкнул и ушел, скрылся где-то между этих гаражей, тогда как я, ошарашенная, сидела еще пару минут на холодном, дырявом асфальте, стараясь выровнять дыхание. Со мной такое бывает. Обычно мне никто не помогает. Я сама как-то с этим справляюсь. Просто сейчас сидя в этой грязи, до ужаса хочется помыть руки. Снова, снова и снова. И тогда меня отпустят. Но воды рядом нет. Разве что лужа, в которой куча микробов. Боже, мои дурацкие мысли. Ненавижу их. Ненавижу эти приступы как и мои ритуалы, начались после смерти родителей. Кажется, тогда я стала ненормальной. Отряхнувшись, поднимаюсь и быстро выхожу из этих переулков на центральную улицу. Здесь хотя бы светят фонари, и время до утра я провожу на какой-то пустой облезлой остановке. «Милая, ты в порядке?» Меня кто-то будет. и, резко распахнув глаза, я вижу напротив женщину. Она опрятно одета и сочувствующе смотрит мне в глаза. Я не знаю. Я два дня почти ничего не ела, жутко замерзла и хочу принять душ, но говорить об этом чужому человеку не буду. «Где твои родители? Где они?» Допрашивается до меня, а я лишь голову опускаю. Самый болезненный вопрос. «Нигде». Эта женщина участливо смотрит на меня, а после зачем-то снимает мой капюшон и лапает мои волосы цепкими руками. «Какая ты красивая! Боже, как куколка живая! А глазки какие!» «Идем со мной. Я из социальной опеки. Ты, видно, потерялась. Идем, малышка, быстрее». «Она берет меня под руку и помогает подняться». У меня почему-то темные пятна мелькают перед глазами, и до боли сильно урчит живот. Я никуда не пойду. Ты замерзла. У меня есть теплый чай и одежда для тебя, еда. Все сделаем в лучшем виде. Меня зовут Джина. Идем. Вот, она мне вроде улыбается, а меня как-то на месте цементирует. Я ей не доверяю. Я никому тут не доверяю. У каждого взрослого два лица. Одно для зеркала — настоящее, а второе для людей — маска. И под той маской обычно звери сидят, такие, как Рима или Лидия Ивановна. На людях они одни, а на самом деле совсем другие. «Все хорошо, моя красивая, все прекрасно». «Я не пойду, мне не нужна ваша помощь». «Не трогайте меня!» Пытаюсь отойти от нее, но она, как клещ, прицепилась и не отпускает. В один миг нежная поддержка превращается в цепкие сильные руки, которые буквально волоком тащат меня к обочине, а там машина. Из нее выходит какой-то мужик с ключами на пальце. «А, помогите!» «Заткнись, блядь!» Оглушительный удар по лицу от этого мужика, и все плывет перед глазами. Ноги перестают держать. Я оседаю, и, схватив за шкирку, этот бугай волоком бросает меня в салон. Джина уходит, щелкают замки на дверях машины, и меня увозят в неизвестном направлении.